Глава 6. До столицы добрались без проблем, хотя по-другому и быть не могло. Я не воевал, значит и напасть на меня не могли, а о бандитах можно было бы и не говорить. Только моих воинов было 500 человек, а ведь еще и охрана Раноса с нами отправилась, так что нужно было быть просто безумцем, чтобы на меня напасть. Так что ничего подобного не случилось. Всю дорогу я изучал заклинания». Как и думал, мне только вечером удавалось выходить из своей кареты. Кстати, на всякий случай взял с собой зелье омоложения. Мало ли что, вдруг император захочет выклинчить. Ему не откажешь, хоть и давать вообще не хотелось. Он мне, по сути, никто. Так что, если на трон сядет его сын, вообще не огорчусь. Хотя это еще крепкий мужчина, так что помереть ему от старости пока не грозит. Остальные зелья я перепрятал в тайник. Все же опасался их держать в нашей сокровищнице. О том, что они там, много народа знало. А теперь только я. Просто была опаска, что кто-то из слуг, которые имеют доступ к сокровищнице, соблазнится и украдет. Все же стоимость у них была немалая, так что кто-то мог просто подкупить. Опять же, нельзя было забывать и о том, что у многих были пожилые родители, которых любили любили. И на все были готовы пойти, чтобы спасти им жизнь и не дать умереть. Естественно, сразу ломиться во дворец императора я не стал, а остановился в своем доме. Часть дружины разместилась в гостиницах, потому что дом хоть и большой, но все там расположиться просто не могли. Ко мне пытались было пойти пара купцов из очень богатых, которые предлагали купить свои дома в более подходящем для моего статуса квартале. Только я отказался. «Жить тут все равно не собираюсь, а выделываться перед кем-то не хотелось. Вон даже рагон не покупает себе дом, видно, не считает нужным. К тому же там такую плату дерут, что диву даешься. И это только за позволение иметь особняк в богатом квартале. Я же в столице редкий гость, а кормить налоговую не хотелось». Отправив гонца во дворец, который должен известить о моем прибытии, стал ждать, когда вызовут. Конечно, хотелось дальше сидеть в своем доме, чтобы меня вообще не трогали. Да куда там? О том, что я в столице, быстро узнали, так что скоро ко мне зачистили гости. Некоторые из более влиятельных присылали гонцов, которые давали приглашение на балы, ну а некоторые сами приезжали. Приходилось всем отказывать. Говорил, что жду приказа императора, так что даже из дома не могу отлучаться». Знаю, отмазка так себе, но по-другому поступить не мог. Прекрасно известно, с какой целью эти господа меня зовут. Они мне еще в графстве успели надоесть, с просьбой продать зелье. Конечно, я прекрасно понимал, что своими отказами оскорбляют дворян. Но поделать с этим ничего не мог. Пусть обижаются и возмущаются. Мне от них ничего не надо. Одним из таких дней даже хорошо знакомый человек прибыл. Графиня Луана. Причем не гонцов отправила, а сама соизволила приехать. «Господин граф!» — радостно воскликнула она, когда я принял ее. «Как же я рад вас видеть!» «Рада она! Помню я, как в прошлый раз у нее в гостях был, когда мою жену там оскорбляли, а потом еще меня и выставили за дверь. Я тоже рад!» Тем не менее изобразил улыбку я, только натянутую, чтобы показать, что ей тут не совсем рады. «Что вас привело в мой дом?» «Господин граф, мой отец устраивает бал, поэтому приглашает всех почетных жителей нашего города», произнесла девушка, только вот ее улыбка как-то поблекла. Видно, почувствовала мое к себе отношение. «По-моему, мы насчет посещения вашего дома уже говорили», сухо произнес я. «Если вы и ваш отец позабыли об этом, то я вам напомню, в прошлый раз вы выставили меня из своего дома» так что моей ноги у вас не будет. Я не желаю иметь никаких дел с вашей семьей. Можете так и передать своему батюшке. Граф, по-моему, мы вам принесли извинения. Причем это было, когда вы даже графом еще не были. И что дальше?» Спросил я. «Мне не хочется посещать ваш дом. Вы принесли извинения. Я вас понял. Но езжу в гости я только к друзьям, а вы к ним не относитесь». Девушка хотела что-то ответить, причем грубое, но воздержалась. Кивнула и покинула мой дом. Я рассчитывал, что больше к этому вопросу мы не вернемся, но ошибся, заявился сам граф. Этого человека я тоже пригласил в дом. Только если Луану хоть за стол пригласил, то этого сразу же посадил в кресло. То есть показали, что он тут не почетный гость, которого привечать надо, а так человек, отвлекающий хозяев от дел. Аристократ это заметил, поэтому нахмурился, хотя нужно понимать, что он не мириться со мной пришел. Не тот человек. Господин граф сразу же перешел к делу нежеланный гость. «Вы посмели оскорбить мою дочь?» Сидевший в комнате рано, только фыркнул, услышав такое заявление. Архимаг почему-то постоянно на подобных мероприятиях присутствовал. Видно, скучно ему было просто так сидеть. А тут хоть какое-то развлечение». — Думаю, что если бы я на бал отправился, он бы поехал со мной. — Что-то не помню, чтобы я кого-то оскорблял, — задумался я. — Точно я ей чем-то не угодил. Может, вы ошиблись? — Хватит. Моя дочь приехала от вас в слезах. — Да, в прошлый раз я был не совсем прав. — Я бы сказал, что вы были совсем неправы, — перебил я его. — Если честно, мне уже сейчас захотелось крикнуть слуг, чтобы вышвырнули этого господина за дверь. «Не смейте меня перебивать, граф!» С угрозой в голосе произнес гость. «Если у вас хорошие отношения с архимагом Рагоном, это не значит, что вы неприкасаемы». «А при чем здесь Рагон? Вы что, мне пришли войну объявлять?» «До этого может дойти, если вы и дальше будете оскорблять аристократов, причем влиятельных. Даже и мыслей не было кого-то оскорблять. Хотя заслужили, — улыбнулся я, — причем всячески пытаюсь вам это объяснить. Но вы, видно, чересчур влиятельны, раз не понимаете, когда вам отказывают. Повторю для особо одаренных. Я не собираюсь посещать ваш дом вообще. Причем можете больше не присылать сюда никого. Потому что своего решения я не поменяю. Причем вообще не хочу иметь с вами дел. Даже продавать амулеты. Лучше они у меня будут на складе пылиться. Что касается по поводу ваших угроз, мол, дело может дойти до войны. «Послушайте, влиятельный аристократ. Да, у меня в друзьях тоже имеются влиятельные люди. Но вот чтобы схлестнуться с вами, мне их помощь не нужна. Поэтому свои угрозы оставьте для более благодарной публики. Меня они вообще не впечатляют. Да, если вы еще раз посмеете мне угрожать в моем доме, вас отсюда просто вышвырнут. Вы меня поняли? Предельно!» – прошипел граф и уставился на меня. «Ну, а я на него». Так мы просидели еще минут пять, пока мне это не надоело. «До свидания, граф». «Надеюсь, что мы больше с вами не увидимся». Гость резко встал и даже не попрощавшись вышел. «Хамло! Умеешь ты себе врагов наживать», — со смехом сказал Ранос, когда мы остались одни. Причем сходу показал к нему свое отношение, прям с порога. «У тебя можно многому научиться. Чем он тебе так не угодил?» «Ну да, как правило, ровню себе нужно встречать вместе с женой, если она в доме присутствует. Причем я так и делал, когда приезжали другие гости, а тут не стал. Да и Грета сама только скривилась, когда узнала о визите графа. А потом ушла к себе в комнату, даже не поздоровалась. Впрочем, правильно сделала. Да довелось мне у него на балу побывать, причем вместе с женой. Так пока я с этой тварью беседовал, мою жену там грязью поливали». «Особо наглому я морду набил, а он оказался сыном помощника казначея. Вот чтобы с ним не ссориться, граф просто выставил меня за дверь. Сволочь, теперь в гости снова зовет». «Ну, тогда правильно сделал», — одобрил мои действия архимаг. «Ладно, что-то заболтались мы с тобой. Пошли учиться. Только вот и в этот день мы посидели за учебой только до обеда, потому что снова гости приехали. Точнее, гость». Только на этот раз это был человек, которого я был рад видеть. Да, к нам прибыл Рагон, собственной персоной. Причем я его узнал только по карете да балахону. Так он выглядел, как молодой парень. Да еще и разговорчивый не в меру. Похоже, что еще не успокоился. Естественно, Архимага вышла встречать и Грета вместе со мной. Да потом и Ранос вышел. Видно, не утерпел. Они же друзья. Ну как я вам? С довольным видом спросил Рагон. «Красавец, да?» «Ага», — кивнул я. «Просто глаза невозможно отвести. Проходите в дом, господин наставник. Только в помещении я понял, что учитель пьян, причем в стельку. Впрочем, меня это совсем не удивило. Похоже, что в этом мире все маги пьянствуют в свободное время. А оно сейчас у Рагона было. Ученица уехала, так что остался совсем один. Сейчас еще хорошо и свежо выглядит». Помню я его состояние, когда только пришел на учебу. Он больше походил на алкаша, а не на архимага, которого все в империи знают. Тут нужно заметить, что на следующий день следов долгого распития алкоголя у него на лице не было. Естественно, ни о какой учебе не могло быть и речи. Я даже переживать стал, что Иранос в разнос пойдет. А не хотелось бы. Хотя пришлось, конечно, отдать приказ слугам, чтобы вино принесли. Слушай, Стэн. — обратился ко мне наставник. — Ты что, еще Раносу не дал зелье? Давай сегодня проведем омоложение. — Нет, — усмехнулся я. — Мне нужен учитель, а не субутыльник для вас. — Вот же! — Ну что ты за невоспитанный человек? Посторонние послушали бы, то решили, что мы пьянь какая-то. — Не пьянь, — покачал я головой. — Но вы друзья, и я помню, как вы веселились в крепости, когда встретились. Боюсь, что и тут веселье надолго затянется. А мне совсем немного учиться осталось. — Ну, может, ты и прав, — улыбнулся Рагон. — Ладно, я что приехал-то? Послезавтра у императора будет бал. Вам нужно там присутствовать. — Ранос, тебя это тоже касается. — Будем, — кивнул я. — Кстати, вы не знаете, зачем меня император позвал? — Не переживай. Не из-за твоих зелий. Они ему пока не нужны. — Зачем тогда? — Сделал вид, что не догадываюсь я. — Опять послать куда-то хотят. Так если ты забыл, контракт с императором у тебя заканчивается. Будешь подписывать новый, только на других условиях. А как отказаться от этой чести? Не посоветуете? Стэн, ты на самом деле думаешь, что мне нравится такое положение дел? Нет, не нравится. Мне хотелось бы заниматься тем, чем я захочу. Но никто не отпустит универсала. Да, отказаться ты сможешь. Только в любом случае тебе придется слушать главу государства. Даже в том случае, если ты решишь присягнуть какому-нибудь герцогу. Формально станешь свободным. А вот на самом деле нет. Постоянно в первых рядах будешь на самых незначительных конфликтах. Вон, круглый год водагов будешь гонять. Только и всего. А оно тебе надо? Запомни, никто и никогда не отпустит в свободное плавание универсала. С другой стороны, и тупые приказы, которые любой может выполнить, тебе давать не будут. Так что советую подумать, что попросить у императора, как изменить договор. Но отказываться не советую. Что-то подобное я и ожидал. Так что меня Рагон вообще не удивил. Ну ничего, хотел было зелье молодости императору подарить за свободу. Только перетолчется, самому пригодится. Рагон просидел с нами до самого вечера, после чего отправился по каким-то делам. Не забыл и Раноса подколоть перед отъездом. — Ты это, друг мой, перед тем, как во дворец идти, веником себя подмети, — сказал он серьезным тоном. «Зачем — Зачем, — поинтересовался Ранос, — чтобы полы во дворце песком не засыпать, — заржал Рагон, после чего вышел. — Когда пожилым человеком был, так себя не вел, — сказал я, когда проводил гостя. — Ты молод, поэтому не знаешь, что чувствует старик, когда становится молодым. Засмеялся Ранос. «Ничего. Сейчас он вот так походит, а потом станет прежним. Пройдет у него радость от омоложения. Привыкнет. В молодости он таким же был. Тоже как будто иголка в одном месте. Удивлен, что он еще никого на дуэль не вызвал. На следующий день мы с утра поехали в лавку. Требовалось одеться подобающим для бала образом. Причем и Ранос решил себе новый красный балахон купить. Так что с нами отправился». На следующий день мы отправились во дворец. На этот раз Грета вела себя намного спокойнее, не нервничала. Естественно, приехали мы не самые первые. Народа в зале хватало. Сегодня был так называемый большой прием, на который звали всех аристократов, которые что-то из себя в империи представляют. Естественно, безземельных дворян на такие мероприятия не приглашали. Рагон уже был тут, причем стоял недалеко от входа, так что сразу нас заметил и составил нам компанию. Так мы и встали около стены, болтая о разной ерунде. Меня такое положение дел даже радовало. Вон как некоторые косятся, особенно пожилые женщины. Если бы не два архимага, уже бы на уши присели. Я же высматривал в толпе герцога. Он тоже сюда с супругой приехал. Мне еще вчера об этом Рагон сообщил, но пока их не было видно. Может, в другом зале шатаются? Тут их несколько. Только когда император появляется, все стягиваются в самый большой. Приготовься, Стэн, посоветовал мне Рагон минут через двадцать беседы. К чему? Не понял я. Да вон! Архимаг указал глазами мне за спину. Обернувшись, я увидел Стеллу, которая как будто совершенно случайно двигалась к нам, беседуя то с одним, то с другим человеком. Сейчас сходу начнет зелье молодости просить тихо сказал Ранос. Прямо тут, что ли? Удивился? Да, если честно, то и напрягся я. О том, что у меня зелье молодости есть, мало кто знал, хотя неподтвержденные слухи ходили. Если же она начнет базлать, как резанная, то мне старые мадам вообще прохода не дадут, а их вокруг нас хватало, но пока архимаги сдерживали. Господин граф, воскликнула Стелла, когда подошла к нам, как будто только увидела. Даже мне удавалось несколько раз столкнуться с ней взглядом. «Графиня, и вы тут?» «Уважаемая, проходите мимо!» Тут же влез в разговор наставник, ехидно улыбаясь. «Мы не подаем!» «Ну, как можно быть таким невоспитанным, Рагон?» «Вы же взрослый человек!» Лучезарно улыбнулась Стелла. «У нас тут серьезный разговор, Стелла. Могла бы не мешать?» Никак не успокаивался учитель. «Я вам не мешаю. Да и вообще на тебя плевать хотела!» Я, может быть, по господину графу соскучилась. Не выдержала могиня и перешла на шипение. Извините, не смог удержаться я. Просто стало любопытно. А вы в магической школе вместе учились? Да, тут же кивнул Рагон. Причем и пришли в один год, так вот. Ну, естественно, наставники у нас были разные. Да, протянул Ранос. Помнишь, как много дел вместе провернули? Постоянно с одной войны на другую шли, пока наша прекрасная могиня жизни по балам порхала. Она, по-моему, вообще в походах во время учебы не участвовала, если я не ошибаюсь, конечно. «Не ошибаешься», — ухмыльнулся Рагон. «Причем слухи, а казалось бы приличные девушки, ходили самые разные, причем даже мне за них было стыдно. Хватит чушь нести, два идиота», — перестала изображать из себя добрую женщину Стелла. — Можешь уйти и не слушать, — невозмутимо заметил Рагон. — Тебя никто не звал. А мы как раз расскажем, как ты нас позорила. Хотя нет, тут у нас присутствует на самом деле приличная женщина. Не то, что некоторые. Кстати, Грета, у тебя сейчас какие успехи в учебе? — Завтра пойду на седьмую ступень сдавать, — улыбнулась моя супруга. — О, как! — поднял палец наставник. — Глядишь, скоро Стеллу за пояс заткнешь. — Ладно, граф, — проигнорировала двух архимагов женщина. Сколько вы хотите за зелье молодости? У меня больше нет, тут же сказал я. Всего два было. Один подарил господину наставнику, а второй господину Раносу. Не ври мне, а как же твои родители? О них ты не подумал, что ли? Они еще молоды. Последнее зелье отдал Раносу, так что у него просите. Да, поддержал меня архимаг, которому такой поворот понравился, причем несмотря на то, что я ему еще ничего не давал. «Давай, Стелла, попроси у меня. Сколько ты хочешь за зелье?» — вцепилась рукой в мою руку Магесса. «Назови цену, и я тебе ее дам. Поверь, никто не сможет предложить больше меня». «Очень самонадеянное заявление», — усмехнулся Лерон. «Ты большинство своего золота на украшения спускаешь. Откуда у тебя много?» «Уверен, что если бы у нашего друга были еще зелья, то ему достаточно было бы об этом просто сказать» а потом устроить торг, так что твою цену быстро бы перебили. Госпожа Магесса, тем временем обратился я к женщине. Вы не могли бы руку разжать? Вы мне уже кости начали ногтями царапать. Действительно, хватка у женщины была как у бульдога. Впрочем, мою просьбу она выполнила, а потом переключила свое внимание на Грету. Графиня, вашего мужа Ранос за зелье обучает. Хотите, я займусь вашим обучением на тех же условиях? «Нет, да и на самом деле я даже не знаю, есть ли у моего супруга зелье. Вы с ним разговариваете. Грета с трудом сдержалась, чтобы не шагнуть назад. Такой у Стеллы взгляд стал безумный. Еще немного и кусаться начнет. Впрочем, досмотреть эту сцену мне не удалось, потому что подошел один из слуг и сообщил мне, что меня просит к себе император. Стелла рванула за мной. Только ее в комнату не пустили, что меня порадовало. «Надеюсь, что архимаги не оставят мою супругу наедине с этой женщиной». «Итак, граф», — начал император, когда мы с ним поздоровались. Причем он мне сразу же предложил сесть напротив него в кресло. «Вы знаете, для чего я вас позвал?» «Нет, ваше императорское величество», — ответил я. «На этот раз он, к счастью, не ковырялся в моей голове с ехидной улыбкой на лице. Впрочем, я тоже теперь не слабый маг, а почти архимаг, поэтому не удивился». «Заканчивается срок контракта, поэтому хочу подписать новый, чтобы не потерять такого ценного для империи человека. Хочет он, зато я не хочу. Без тебя дел хватает, как и проблем». Видно, император заметил, что граф не особо торопится разрыдаться от такого счастья и начать благодарить. «Вы не хотите идти ко мне на службу?» – спросил он. «У меня семья», – честно ответил я которую я из-за постоянных поездок не вижу. «Знаю», — кивнул глава государства, — «только можешь не переживать. Больше тебя по пустякам беспокоить не буду. Даю слово. Так что, ты согласен и дальше мне помогать?» «Естественно, млять согласен. Как будто у меня выбор есть. Да и Рагон слишком серьезен был, когда говорил мне о том, что от слов императора отказываться нельзя». «Да, ваше императорское величество», — ответил я, с трудом сдержавшись, чтобы под ноги от досады не плюнуть. «Прямо на красивый ковер». «Ну и славно», — улыбнулся император. «Завтра посети канцелярию, обсуди детали. Тебе же теперь и платить нужно будет больше во время походов. Все же девятая ступень. Кстати, ты сейчас учишься тоже с зельями?» «Да», — кивнул я. «Господин архимаг хочет побыстрее закончить». — Если соберешься лишнее зелье продавать, то сразу же сообщи мне. Это касается и зелий молодости, и зелий мудрости, — предупредил глава государства. — Я у тебя их куплю, причем цену хорошую дам, такую никто не предложит. — Кстати, ты не хочешь одно зелье молодости Стелли продать? Она скупиться тоже не будет. — Нет, не хочу, — тут же отрезал я. — Вообще ничего продавать не буду, не тот товар. «Ну, нет так нет», — довольно-таки легко согласился император. «Что ты так удивленно смотришь? Думал, что буду уговаривать или приказывать?» «Нет, не буду. Женщина меня попросила об услуге. Я ее оказал. Спросил. Так что дальше пусть сама разбирается. Да и не нужно ей пока зелье, и так не старое. Мне же они тем более пока не нужны. Хотя, конечно, приобрел бы. Император остро посмотрел на меня, только я сделал вид, что не понял намека. Так что он только усмехнулся, а потом разрешил уходить. Когда вернулся к супруге, то обнаружил, что Стеллы уже нет, а Гретта чем-то напугана. «Стен», — произнесла супруга, — «она от нас не отстанет. Может, и правда продадим?» «Нет», — отрезал я, — «и болтай потише». Хотя, похоже, гости и так услышали, что не надо. Больно они внимательно на меня стали смотреть, причем даже перестали стараться скрывать свое любопытство. Видно, Стелла тут истерику все же закатила.